Сильный человек, как Меньшиков, забравший власть в свои руки по упомянутому выше отсутствию сдержек, слишком тяжело давал чувствовать эту власть. А когда эта сила отстранялась, то вследствие той же слабости, неразвитости общественной, непривычки к правильным, определенным движениям происходит смута, разброд, конфузия, как выражались люди описываемого времени. Эта конфузия, борьба отдельных сил – с необращением внимания на интересы общественные и частные обыкновенно заставляют скоро жалеть о прежней силе, несмотря на то, что она очень тяжело относилась к обществу. Теперь, по свяжению Меншикова, началась конфузия. Теперь не было более партий, связанных с вопросом о престолонаследии, как при кончине Петра Великого, партий, имевших важное значение для целого общества, действовавших во имя его интересов при вопросе о том, кто будет на престоле, великий князь или одна из дочерей Петра, при вопросе о влиянии, которое будет иметь муж императрицы или бабка императора, бывшая царица Лопухина. При этих вопросах люди, не имевшие никаких отношений к Толстому или Голицыну, не знавшие их вовсе, могли, однако, сильно сочувствовать тому или другому, с напряженным вниманием следить за их движением, радоваться успеху, печалиться при неудаче. Борьба поэтому принимала величавый народный характер. Но теперь вопрос о престолонаследии был решен, и если малолетство императора допускало борьбу партий, то это были мелкие партии известных фамилий, не имевшие отношения к общему интересу, кто победит, Долгорукий или Голицын. Этот вопрос мог занимать только приверженцев той или другой фамилии. Борьба пошла теперь за фавор. И что всего хуже, за фавор у государя, несовершеннолетнего, нуждавшегося в строгих воспитателях и наставниках, а не фаворитах, гибельных и взрослым, тем более несовершеннолетним монархам. Не знаем, насколько мы должны верить выше приведенным жалобам австрийского посланника на то, что воспитание маленького Петра пренебрегали при жизни его деда. Быть может, эти жалобы заставили Петра Великого обратить внимание на этот предмет и с настойчивостью, требовать в наставнике к внуку иностранца Зейкина, которого искусство и добрая совесть были известны императору. Зейкин, несмотря на понятное нежелание быть наставником у сына Алексеева, был определен и в 1724 году Дивьер уведомлял Екатерину, ее высочество, всемилостивейшая государиня, цесаревна Наталья Петровна, младшая дочь Петра от Екатерины и великий князь-сестрицу, то есть Петр-сестру Наталью Алексеевну, обретаются в добром здравии и охотно всегда в учении пребывают. И вслед за тем Девьер писал. Великий князь и великая княжна изволили писать по-немецки письма собственными своими руками, из которых изволите усмотреть, кто лучше писал, и изволите о том отписать особливо письмо на то имя, с облагодарением, дабы могли впредь наилучшие писать и читать, и друг другу будут ревновать, и от ревности лучшие станут трудиться. Но мы видели, что после тот же самый Дивьер свидетельствует, что Пётр, как надел кавалерию, худо учится. Дивьер говорил, что учение пойдет еще хуже, когда ребенка обручат. Но он ошибся. Меньшиков честно исполнил свои обязанности относительно государя и нареченного зятя, и падение Меншикова было гибельно для Петра. Люди, которые употребили молодого государя орудием для низвержения тяжелого им правителя, этим самым преждевременно высвободили незрелые силы из-под необходимой для них опеки, остановив правильное их развитие. После Меншикова никто не имел силы заставить Петра докончить свое образование. Напротив, для приобретения фавора прибегли к прислужничеству, к развращению. Попытки воспитателя Астермана напомнить о необходимости доучиться, а не спешить жить, остались тщетны, и легко было видеть, кто победит в борьбе. Князь Дмитрий Голицын по своей постоянной и открытой смелой преданности Петру имевший более всех право на первенство, не получил фавора, потому что по характеру своему был менее всего способен прислуживаться. Получили фавор князья Долгорукие, князь Алексей Григорьевич и сын его пустой молодой человек князь Иван, решившийся забавлять молодого государя.